Глава 50. Рей. Поговорим. Скалится. С чего вдруг о тебе и лариане поползли слухи по академии? Есть основания? С трудом управляю гневом. Совсем на меня не похоже, но стоит подумать, что он мог к ней прикоснуться, и меня изнутри словно твари бездны раздирают. А ты у своего шурина спроси, продолжает Скалица. Так и хочется смыть ударом его ехидную ухмылку. Специально провоцирует, нарывается. Он мне не шурин. Делаю шаг к нему, сжимая кулаки. Спрошу, как только покинет лекарское крыло, считая разговор окончен. Обходит меня, намереваясь уйти. Линс, ты сказал, Лиана не твоя истинная. Что происходит? Мне нужно услышать ответ. В голове от ярости шумит кровь, магия рвется наружу. Я не могу позволить себе таких сильных эмоций, но стоит только подумать, что они вместе, а она не моя истинная с вызовом. Но сколько оборотней за последние почти полвека встретили истинную? Сколько? Предлагаешь мне мечтать, надеяться? Я оглядываюсь в прошлое и понимаю, что лучшие девушки, чем Лариана, не встречал. Мне продолжать верить в чудо или воспользоваться шансом быть счастливым? Ты не посмеешь. На мой выпад он выгнул бровь. И кто мне помешает? Я в шаге от того, чтобы не ударить друга. Ты не посмеешь испортить ей жизнь. Когда ты встретишь, если встречу, если, что было вчера после того, как я вас оставил, повышая голос. Мы поднялись в мою спальню смотрит мне в глаза, ждет реакции. Наверное, Крис нас видел и растрепал сестре. Зачем Лариана поднималась с тобой в спальню? Если бы я вчера не сбежал, этой ситуации бы не было. Я отдал ей брошь своей матери. Ты! Срываюсь, кулак летит ему в лицо, но едва задевает. У Линца отличная реакция. Эту брошь он должен был подарить своей невесте. Невесте. Я придушу эту ведьму, если она осознанно приняла подарок. Без магии отбрасывает в сторону камзол, собирается драться, а мне только этого и надо. Бес. Я скидываю свой камзол. Благодаря регенерации на мне быстро все заживет, а тебе нужно еще до целителей доковылять. Провоцирует. Лриана знала, что означает твой подарок. Я ей рассказал. Теперь кулак летит в мою сторону. Линз в отличной физической форме. Человеку-магу и магу сложно соперничать с грудой мышц, быстрой регенерацией, природной ловкостью. Даже если сейчас он не в теле животного, Линз остается хищником. Я это отлично понимал, когда нарывался на драку. Меня с детства тренировали лучшие специалисты во многих дисциплинах, но я все равно уступаю оборотню. Лишь моя ярость, которая выжигает нутро, толкает меня в бой. Она будто увеличивает мою силу, скорость и выносливость. Она не выйдет за тебя. Если она ответит согласием, ты будешь шафером на нашей свадьбе. Задел словами, как следствие, я пропустил сильный удар. Ларяна никогда не согласится на роль любовницы, а ничего другого ты предложить не можешь, продолжает Линц злить. Твой брак лишь вопрос времени. Оттянешь ты его еще на год, на два, а дальше что? Я тебе скажу. поведешь Элию к алтарю. Он был прав. Я не мог на него злиться из-за правды, но желание разорвать его на клочки мешало дышать. Как бы я ни противился этому браку, он состоится. Политический брак с сильным родом, который принесет тестнам сильных наследников. Я не чувствовал боли, как не чувствовал ее линз. Мы еще долго махали кулаками, пока не выдохлись. Всё это время думал о том, что раньше не желал жениться, потому что считал еще рано, а сейчас все внутри противилось против того, чтобы моей женой стала Элия. Все в грязи, потные, окровавленные возвращались в здание академии. До конца первой лекции оставалось еще несколько минут, можно дойти, не попадаясь никому на глаза. Я не уступлю ее, Рей. Ты только наставник для Лорианы», — жёстко произнес Линс. Магия открывалась яростью. Хотелось испепелить оборотня. но он был прав. Я обязан отойти в сторону. Если у друга серьезные намерения, я не имею права вставать между ними. Тогда почему крошу во рту зубы от злости? Не получилось тихо пройти в комнату и отлежаться. У лестницы наткнулись на Криса, Элью и Сусанну. Крис держал за руку свою девушку, а та не могла отвести от него взгляда. Неужели Суси его простила? Пренебрежительно произнес Линс, глядя на девушку Криса. Противно осознавать, что я стал причиной их примирения. Теперь терпи их вечные лабзания и сюсюканье, не понижая голоса. Интересно, как долго в этот раз Крис продержится, чтобы не наставить рога Сюси?» Лин, коверкая имя девушки, передразнивал Криса. "Идите, подождите меня в комнате", подтолкнул к лестнице сестру и невесту. Правильно сделал, что отослал. Мне надо с ним поговорить. Несмотря на то, что его выпустили из лазарета след от удара, будет сходить еще несколько дней. Вы надо мной смеетесь? Сами лучше Ты собираешься жениться на моей сестре, а ночью проводишь со служанками, а ты бегаешь за нищенкой, а она подглядывает в двери, как рей развлекается с посудомойкой.